Глава четвёртая. Раскольников пошёл прямо к дому на канаве, где жила Соня. Дом был трёхэтажный, старый и зелёного цвета. Он доискался дворника и получил от него неопределённые указания, где живёт Капернаум в портной. Отыскав в углу на дворе вход на узкую тёмную лестницу, он поднялся наконец во второй этаж и вышел на галерею, обходившую его со стороны двора. Пока мистон бродил в темноте и в недоумении, Где бы мог быть вход к Копернаумову, вдруг в трёх шагах от него отворилась какая-то дверь. Он схватился за неё машинально. Кто тут? тревожно спросил женский голос. Это я, к вам, ответил Раскольников и вошёл в крошечную переднюю. Тут, на продавленном стуле, в искривлённом медном подсвечнике стояла свеча. Это вы, господи? слабо вскрикнула Соня и стала как вкопанная. Куда к вам?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 В углу направо находилась кровать, под ли неё ближе к двери стул. По той же стене, где была кровать, у самых дверей в чужую квартиру, стоял простой тесовый стол, покрытый синенькой скатертью. Около стола два плетёных стула. Затем у противоположной стены, поблизости от острого угла, стоял небольшой простого дерева комод, как бы затерявшийся в пустоте. Вот всё, что было в комнате. Желтоватые обшмыганные и истасканные обои почернели по всем углам. должно быть здесь бывало сыра и угар на зимой. Бедность была видимая. Даже у кровати не было занавесок. Соня молча смотрела на своего гостя, так внимательно и бесцеремонно осматривавшего её комнату. И даже он начал наконец дрожать в страхе, точно стоял перед судьёй и решителем своей участи. Я поздно. 11 часов есть? спросил он, всё ещё не подымая на неё глаз.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 И выражение лица его и звук голоса опять вдруг переменились. Он ещё раз огляделся кругом. Это вы от Копернаумова нанимаете? Дашь? А не там за дверью? Да. У них тоже такая же комната. Все в одной? В одной ж. Я был в вашей комнате по ночам боялся, угрюмо заметил он. Хозяева очень хорошие, очень ласковые, отвечала Соня, всё ещё как бы не опомнившись и не сообразившись. И вся мебель и всё всё хозяйское, и они очень добрые, и дети тоже ко мне часто ходят. Это косноязычный это? Тас, он заикается и хром тоже, и жена тоже не то что заикается, а как будто не всё выговаривает. Она добрая очень, а он бывший дворовый человек. А детей 7 человек. И только старший один заикается, а другие просто больные, а не заикаются. А вы откуда про них знаете? прибавила она с некоторым удивлением. Мне ваш отец всё тогда рассказал. Он мне всё про вас рассказал, и про то, как вы в 6 часов пошли, а в 9-ом назад пришли, и про то, как Катерина Ивановна в вашей постели на коленях стояла. Соня смутился. Я его точно сегодня видела, прошептала она нерешительно. Кого? Отца. Я по улице шла, там подлинно у углу в 10-ом часу.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 Видно было, что в ней ужасно много затронули, что ей ужасно хотелось что-то выразить, сказать, заступиться. Какое-то ненасытное сострадание, если можно так выразиться, изобразилось вдруг во всех чертах лица её. Била, да что вы это, господи, била. А хоть бы и била, так что ж? Ну так что ж? Вы ничего, ничего не знаете. Это такая несчастная, ах, какая несчастная и больная.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 Мы одно за одно живём. Вдруг опять взволновалась и даже раздражилась Соня, точь-в-точь, -точь, как если бы рассердилась канарейка или какая-то другая маленькая птичка. Да и как же и быть? Ну как же? Как же быть? спрашивала она, горячась и волнуясь. А сколько, сколько она сегодня плакала. У ней ум мешается, вы этого не заметили? Мешается, то тревожится как маленькая о том, чтобы завтра всё прилично было, закуски были и всё, то руки ломает кровью харкает, плачет. Вдруг стучать начнёт головой об стену, как в отчаянии, а потом опять утешится, на вас она всё надеется. Говорит, что вы теперь ей помощник, и что она где-нибудь немного денег займёт и поедет в свой город со мною и пансион для благородных девиц заведёт, а меня возьмёт надзирательницей и начнётся у нас совсем новая, прекрасная жизнь. И целует меня, обнимает, утешает. Ведь так верит, так верит фантазиям-то. Но разве можно ей противоречить?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 так как было жалко смотреть. Ну и понятно, после того, что вы так живёте, сказал с горькой усмешкой Раскольников. А вам разве не жалко? не жалко, вскинулась опять Соня. Ведь вы, я знаю, вы последние сами отдали ещё ничего не видя. А если бы вы всё-то видели, о, господи! А сколько, сколько раз я её в слёзы вводила? Да на прошлой ещё неделе, ох, я всего за неделю до его смерти я жестоко поступила.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 Итак, и так ей тяжело, тяжело стало, что я отказала. И так это было жалко смотреть, и не за воротнички тяжело, а за то, что я отказала. Я видела. Ах, так бы, кажется, теперь всё воротила, всё переделывала, все эти прежние слова. Ух, я да что? Вам ведь всё равно. Эту Елизавету торговку вы знали? Да? А вы разве знали? С некоторым удивлением переспросила Соня. Екатерина Ивановна в чехотке.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 Вы говорите, у Катерины Иванны ум мешается. У вас самой ум мешается, проговорил он после некоторого молчания. Прошло минут 5, он всё ходил взад и вперёд, молча и не взглядывая на неё. Наконец подошёл к ней, глаза его сверкали. Он взял её обеими руками за плечи и прямо посмотрел в её плачущее лицо. Взгляд его был сухой, воспалённый, острый, губы его сильно вздрагивали.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 как-то дико произнёс он и отошёл к окну. "Слушай", прибавил он, воротившись к ней через минуту. "Я давеча сказал одному обидчику, что он не стоит одного твоего мизинца, и что я моей сестре сделал сегодня честь, посадив её рядом с тобою". "Ах, что вы это им сказали?" и при ней испуганно вскрикнула Соня. "Сидеть со мной, честь? Да ведь я бесчестная, я великая, великая грешница. Ах, что вы это сказали?"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 Но тем не менее ему опять-таки было ясно, что Соня, со своим характером и с тем всё-таки развитием, которое она получила, ни в каком случае не могла так оставаться. Всё-таки для него составлял вопрос: почему она так слишком уже долго могла оставаться в таком положении и не сошла с ума, если уж не в силах была броситься в воду. Конечно, он понимал, что положение Сони есть явление случайное в обществе, хотя к несчастью, далеко не одиночное и не исключительное.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 Неужели ж и это создание, ещё сохранившее чистоту духа, сознательно втянется наконец в эту мерзкую смрадную яму? Неужели это втягивание уже началось и неужели потому только она и могла вытерпеть до сих пор, что порок уже не кажется ей так отвратительным? Нет, нет, быть того не может, восклицал он к дяде Соне. Нет. От канавы удерживала её до сих пор мысль о грехе, и они, те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 Он с упорством остановился на этой мысли. Этот исход ему даже более нравился, чем всякий другой. Он начал пристальнее всматриваться в неё. Так ты очень молишься Богу-то, Соня? спросил он её. Соня молчала. Он стоял подле неё и ждал ответа. Что же бы я без Бога-то была? быстро энергически прошептала она, мельком вскинув на него вдруг засверквшими глазами и крепко стиснула рукой его руку.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 И всё это казалось ему более и более странным, почти невозможным. Еродивое. Еродивое, твердил он про себя. На кому делижала какая-то книга. Он каждый раз, проходя взад и вперёд, замечал её. Теперь же взял и посмотрел. Это был Новый Завет в русском переводе. Книга была старая, подержанная, в кожаном переплёте. Это откуда? крикнул он ей через комнату. Она стояла всё на том же месте, в трёх шагах от стола. Мне принесли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 Про воскресение Лазаря, где? Отщи мне, Соня. Она искосоглянула на него. Не там смотрите. В четвёртом Евангелии, сурово прошептала она, не подвигаясь к нему. Найди и прочти мне, сказал он, сел, облокотился на стол, подпёр рукой голову и угрюмо уставился в сторону, приготовившись слушать. Недели через 3 на 7-ю версту милости просим.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 А ты часто ходишь? Нет, прошептала Соня. Раскольников усмехнулся. Понимаю. И отца стал быть завтра не пойдёшь хоронить? Пойду. Я и на прошлой неделе была, по нехиду служила. Поком. По Елизавете. Её топором убили. Нервы его раздражались всё более и более. Голова начала кружиться. Ты с Елизаветой дружна была? Да.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 Дочли до 32-го стиха. Мария же пришедша туда, где был Иисус, и увидев его палок нагам его, и сказала ему: "Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой". Иисус, когда увидел её плачущую и пришедших с нею иудеев плачущих, сам воскорбел духом и возмутился, и сказал: "Где вы положили его?" Говорят ему: "Господи, поди и посмотри". Иисус прослезился.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 Голос её стал звонок, как металл. Торжество и радость звучали в нём и крепили его. Строчки мешались перед ней, потому что в глазах темнело, но она знала наизусть, что читала. В предпоследнем стихе: "Не мог ли сей отверши очи слепому?" Она понизив голос, горячо и страстно передала сомнение, укор и хулу неверующих слепых иудеев, которые сейчас, через минуту, как громом поражённые, падут, зарыдают и уверуют.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 чтобы поверили, что ты послал меня. Сказав все я воззвал громким голосом: "Лазарь, иди вон!" И вышел умерший. Громко и восторженно прошла она, дрожа и холодея, как бы воочию сама видела. Обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лицо его обвязано было платком. Иисус говорит ему: "Развежить его, пусть идёт".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 И какая-то дикая решимость выражалась в нём. Я сегодня родных бросил, сказал он. Мать и сестру я не пойду к ним теперь. Я там всё разорвал. Зачем? как ошеломлённая спросила Соня. Давшняя встреча с его матерью и сестрой оставила в ней необыкновенные впечатления, хотя и самой ей неясные. Известие о разрыве выслушала она почти с ужасом. У меня теперь одна ты, прибавил он.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 Сойдёшь с ума, как и я. Ты уж и теперь как помешанная, стало быть, нам вместе идти по одной дороге, пойдём. Зачем? Зачем вы это проговорила Соня, странно и мятежно взволнованная его словами. Зачем? Потому что так нельзя оставаться, вот зачем. Надо же наконец рассудить серьёзно и прямо, а не по-детски плакать и кричать, что Бог не допустит. Но что будет, если в самом деле тебя завтра в больницу свезут? Тане в уме и чехоточной умрёт скоро, а дети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 Что делать? Сломать, что надо, раз навсегда да и только, и страдания взять на себя. Что? Не понимаешь? После поймёшь. Свободу и власть, а главное власть над всей дрожащей тварью и над всем муравейником. Вот цель, помни это. Это моё тебе напутствие. Может, я с тобой в последний раз говорю. Если не приду завтра, услышишь про всё сама, и тогда припомни эти теперешние слова. И когда-нибудь потом, через годы, с жизнью, может и поймёшь. Что они значили? Если же приду завтра, то скажу тебе, кто убил Лизовету. Прощай. Соня вся вздрогнула от испуга. Да разве вы знаете, кто убил? спросила она ледяной от ужаса и дико смотря на него. Знаю и скажу тебе, одной тебе. Я тебя выбрал. Я не прощенье приду просить к тебе, я просто скажу. Я тебя давно выбрал, чтобы это сказать тебе ещё тогда, когда отец про тебя говорил.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 чтение Евангелия и он. Он с его бледным лицом, с горящими глазами. Он целует её ноги, плачет. О, господи. За дверью справа, за той самой дверью, которая отделяла квартиру Сони от квартиры Гертруды Карллы Реслех, была комната промежуточная, давно уже пустая, принадлежавшая к квартире госпожи Реслех и отдававшаяся от неё в наём, о чём и выставлены были ярлычки на воротах.